Глава двадцатая. Прощание. Теанон. Теанон. Теанон. Вспышка. Красный бумажный фонарик парящий у меня над головой. Украденный поцелуй, оставляющий привкус сигареты. Дорожка кокаина, в носу пожар. Мои ярко накрашенные глаза смутно отражаются в зеркале. Вспышка. Меня затягивают в корсет. Чувствую, что вот-вот хрустнут ребра. Красивое мужское лицо с усами, улыбающееся мне из лодки. Задыхающееся от волнения перед церковным алтарем. Наконец, бледное и вытянутое в гробу. Вспышка. Двойные прыжки на скакалке. Длинные худые ноги взлетают подо мной. В погоне за мороженым по городской улице. Море смеха. Пятки на ржавой пожарной лестнице. Сердце бешено колотится. Заглядываю в пустой холодильник. Чужие жизни проносились у меня перед глазами. Я изо всех сил старалась удержаться на ногах. Настолько ошеломляющим был шквал ощущений. Вспышка. Больничная палата. Хватаюсь за свой раздутый живот под бело-голубой сорочкой. Вспышка полуобнаженная женщина вытирает губную помаду с воротника моей рубашки вспышка жду поезда в метро парнишка бренчит на гитаре в гулком туннеле ты анон ты анон ты анон еще сотня жизней пролетела мимо я потеряла ощущение времени и пространства сконцентрировалась на заклинании пытаясь удержаться самой опасаясь, что моя собственная жизнь ускользнет от меня вместе с другими. Внезапное движение руки Ханны в моей руке вернуло меня в реальность. Я сосредоточилась на жизни, которую мы обе проживали в тот момент. Вспышка. Лысеющий мужчина злобно кричит. Его лицо багровеет от ярости. Парень гладит меня по щеке. Говорит, чтобы я не боялась а сам грубо сдергивает с меня блузку бритва аккуратно скользит по моему запястью оставляя алые полоски крови ханна на подоконнике в лунном свете утешает меня рыдающую пузырек с таблетками звонко ударяется о кафельный пол карли соседка ханны по комнате уходила а затем вспышка ослепленные огнями сцены Неуклюже взбираюсь на скамейку у рояля. Щенок золотистого ретривера сидит под огромной рождественской ёлкой. Набегу, натыкаюсь на клюшку для лякроса. Ломаю руку. Боль адская. Смотрю на снег сквозь заиндевевшие ресницы. Холодно. Так холодно. Нет. Пожалуйста, нет. Я не готова к этому. Темноволосая девушка выходит из полосатого шатра, та же девушка застенчиво улыбается через зеркальное окно и снова быстро ныряет за двери столовой, ее лицо мелькает из-под сеточки для волос. Было невыносимо видеть себя его глазами, ощущать прилив его эмоций при встрече со мной. У меня задрожали колени, и я с трудом удержалась на ногах. Дружеская беседа в полумраке библиотеки. Неукрасимый гнев, швыряние книгами вскорчившуюся фигуру в грязной комнате общежития. Поцелуй. Чудесный, невозможный поцелуй. У меня вырвался крик, в котором слились мы оба. Колени подогнулись и ударились о землю. Ханна судорожно сжала мою руку, поддерживая нашу связь. Слезы потекли по моим щекам. Тогда мы задержались на мгновение единственного шанса пережить поцелуй, который мог быть только прощальным. «Нет!» – я застонала. «Подожди!» И внезапно, сама не знаю, как и какой частью себя, я начала бороться с притяжением, призывая его остаться со мной. Я знала, что поступаю эгоистично, и знала, что не должна этого делать, но ничто не могло меня остановить. Джессика, отпусти его! Резкий голос Карен проник в мое сознание. Сосредоточься на своей задаче и отпусти его! Я не могу! Нет, можешь! Сейчас не время оплакивать его! Все в порядке, Джесс! Я готов уйти! Голос Эвана перешел в шепот, который был в сто раз громче, чем другие шепоты, звучавшие в моей голове. «Тебе не страшно?» — спросила я. «Нет, я это чувствую. Там хорошо, чтобы не ожидала меня. И ты будешь ближе ко мне, чем кто-либо, просто по другую сторону врат». «Отпусти его, Джесс!» «Отпусти его!» «Что еще я могла сделать?» «Прощай!» — всхлипнула я. Я отпустила его. Я почувствовала, как он ускользает в потоке чужих жизней, и с глухим стуком дверь внутри меня захлопнулась. Я постепенно приходила в себя, чувствовала, как мои колени страдают от жесткого настила крыши, ощущала вечерний ветерок на своем лице покрытом испариной. Странные миры, что разворачивались в глубинах моего сознания, растворились в темноте. Я открыла глаза и увидела Ханну. Она стояла на коленях рядом со мной, все еще сжимая мою руку. Она одарила меня легкой, грустной улыбкой, а потом положила голову мне на плечо. Мы очень долго оставались недвижимы.